1980. -е. Ханна решает, что может позволить себе экскурсию по Букингемскому дворцу. Денег у неё достаточно. Её переполняет волнение. Она выходит из подземки на Пикадилли и с удовольствием прогуливается пешком, заглядывая в магазины. К сожалению, в каждом из них стоят за прилавками неулыбчивые мужчины и женщины, снисходительно посматривающие на бедную няню. И чем они спрашиваются лучше? Подумаешь, продавцы. И всё же Ханна чувствует себя униженной. Сколько бы она ни пыталась, пока ей не удаётся развернуть свою жизнь в ту сторону, о которой она мечтает. Работает Ханна снова на цветочном рынке, поскольку возможности устроиться няней практически нет. Она начинает ненавидеть столицу, выставляющую на показ своё богатство и успех. Ведь ни того, ни другого ей добиться так и не удалось. Пора сесть и взвесить свои шансы». По пути к Пэл-Мэл ей бросается в глаза вывеска на противоположной стороне улицы. Ханна останавливается, как вкопанная. Дженнифер м и р р а н Ретроспектива. «Стало быть, здесь проходит выставка жены её бристольского работодателя», Не веря своим глазам, Ханна пересекает улицу и заглядывает в галерею. Над дверью звенит колокольчик, однако в зал никто не выходит. Часть полотен висит на стенах, но в основном картины стоят на полу в пузырчатой полиэтиленовой плёнке. Те, что вывешены, крайне плохи, как отложилось у Ханны в памяти. Ужасная мазня, словно кто-то выдавил на холст тюбик шампуня. «Есть кто-нибудь?» спрашивает Ханна, однако в галерее по-прежнему царит тишина. Она приближается к столу, на котором аккуратными стопками разложены конверты и открытки, и берёт ту, что сверху. Приглашение на частный просмотр. «Выставка откроется через десять дней. Вас ждут шампанское и канапе», — обещает открытка, адресованная лорду и леди Александр Холт. х а н н а охватывает желание сунуть приглашение в карман, Однако лучше выбрать другое, кажется, холты слишком известны в обществе. Она руется в ступке и, наконец, натыкается на подходящий вариант, который планирует направить некой Шарлотте ф и л и п с о н Во всяком случае, не светская львица. В глубине галереи раздаются шаги, и Ханна, быстро сунув открытку в сумочку, выскальзывает на улицу. Десять дней подряд частный показ не идёт у неё из головы. Ханна невольно ловит себя на мысли, что вновь увидит своего бристольского художника. Она снова и снова перелистывает свой потрёпанный татлер, внимательно изучая фотографии господ из высшего общества. Особое внимание уделяет тем, что сделаны на открытиях различных выставок. Что надевают на такой случай женщины? В итоге Ханна находит подходящее платье на прилавках Камден-Маркет. Шёлковый шарфик в тон удаётся стащить в Либерти. Она ещё помнит, как уверенно и вальяжно выглядела в парадном наряде её хозяйка из Бристоля и долго тренируется перед зеркалом, добиваясь такой же естественности. В е ч е р открытия выставки Ханна приближается к галереи, сухающим в груди сердцем. Переживала она напрасно — Женщина, встречающая гостей у входа, вытанцовывает перед великолепной парой, так что приглашение Ханны забирает, не глядя, и жестом приглашает её пройти. Художник из Бристоля уже сильно навеселе, однако бывшую няню признаёт тотчас. «Господи, Ханна! Сколько лет!» восклицает он, отнимая руки от талии одной из посетительниц и фривольно обнимает старую знакомую. «Чудесно выглядишь, так и съел бы тебя!» «Тебе прислали приглашение? Здорово, что ты здесь!» Он стоит едва ли не вплотную к Ханне и делится новостями. Младший сын тяжело пережил смерть матери, у него психологические проблемы. Старший тоже опустошён, но справляется лучше. Сейчас он дома, у них новая няня. Картины самого художника теперь пользуются большим успехом. «А как ты?» «Сейчас в поисках новой работы», — пожимает плечами Ханна. «Надо же, какое совпадение! Моя кузина как раз подыскивает надёжного человека. У неё дом в Лондоне и имение Уилтшири. Вирджиния!» Одна из женщин оборачивается на его зов. Она в положении, причём на приличном сроке, и выглядит просто восхитительно в своём полупрозрачном платье с шёлковыми вставками. Наряд подчёркивает её животик и в то же время придаёт женщине некоторую целомудренность. не сравнить с теми бесформенными халатами, что Ханна часто видела на беременных. Вирджиния высока и исключительно элегантна, хотя её красоту нельзя назвать классической. Слишком сильное лицо, что, впрочем, делает её вдвойне неотразимой. Сердце Ханны изнывает от зависти. «Это соблазнительная красотка моя кузина», шепчет ей на ухо художник. «Чёрт, если бы мы с ней не были родственниками». Вирджиния мила, несмотря на обманчиво суровую внешность. «Не могла определиться, требуется ли мне няня», — рассказывает она, поглаживая живот. «Похоже, на неё смотрят все мужчины в зале». «Сопротивлялась этой идее, потому что хочу воспитывать девочку сама, и всё же Александр меня убедил. п о м о щ ь вправду нужна, но мы никак не найдём хорошую кандидатуру». «Откуда вы знаете, что родится девочка?» любопытствует Ханна. «Ну, точно я этого не знаю, однако всей душой желаю иметь дочь». Ханну поражает уверенность Вирджинии в том, что достаточно сильного желания, чтобы мечта обязательно сбылась. Далеко не каждый в этом убеждён. «Я освободилась с предыдущего места несколько раньше, чем ожидала», — говорит она. «Семья, в которой я служила, выехала за границу». Если у обмана и будут последствия, Ханна разберётся с ними позже, а сейчас ей очень нужна эта работа. Перед ней люди самого высокого разбора, у них имеется загородный дом. На подобное она и рассчитывать не смела. «Не исключено, что это счастливое стечение обстоятельств», — с умным видом добавляет Ханна. «Возможно, Вирджиния тоже решит, что сегодня звёзды сошлись правильно». Ханна мысленно благодарит няню Хьюз за то, что та научила её столь заковыристым выражением. «Не исключено», — смеётся её собеседница. «Будет ли у вас время на этой неделе к нам заглянуть? Побеседуем подробнее, мы живём недалеко отсюда». «Конечно», — торопится Ханна. «Очень важно понять, нравимся ли мы друг другу, сможем ли работать сообща». И снова спасибо няне Хьюз за мудрые наставления. Вот и чудесно. Впрочем, мне уже кажется, что мы прекрасно с вами сойдёмся. Давайте-ка я представлю вас мужу. Александр! Неужели те самые лорд и леди Холт? В сердце Ханны начинает чистить, словно крошечные детские пальчики барабанят изнутри по её грудной клетке. Александр р а з в и н я е т с я перед своими собеседниками и поворачивается к супруге. «Потрясающий мужчина. Таких увидишь лишь в журналах или в кино. Супруг Вирджинии настолько красив, что Ханна едва осмеливается поднять на него взгляд. Вирджиния тянется к уху мужа, чтобы перекричать шум, и её губы едва не касаются шеи Александра. Ханна — опытная няня. Сейчас она как раз свободна, так что, наверное, сможет помочь нам с ребёнком». ей приходилось присматривать за мальчиками Себа в Бристоле. «Ханна просто превосходна», подтверждает Себ. «У вас был опыт работы с младенцами?» — интересуется Александр. «Да, я присматривала за парой близняшек». «Сколько вы с ними работали?» Вирджиния кладёт ладошку на грудь супруга, И Ханна вновь испытывает укол зависти. «Дорогой, я договорилась, что Ханна зайдёт к нам на этой неделе. Тогда и поговорим обо всём. Давай не будем портить ей вечер. Сможешь дать наш адрес?» Запустив руку во внутренний карман, Александр вытягивает элегантный плоский портсигар и несколько визиток. Портсигар снова исчезает в кармане, а на визитке мужчина, взяв ручку у девушки-администратора, пишет адрес и время для собеседования. Ханна думает об Александре весь остаток вечера. Он занимает её мысли даже во время секса со случайным партнёром. Тот пьян настолько, что, выбравшись из такси на Кингсроуд, не может вспомнить адрес своей квартиры. Она сжимает в руках визитку даже в чужой постели, пока руки парня жадно шарят по её телу. Лорд Александр Холт, секретарь по протокольным вопросам, клуб б в Берлингтон — именно тот мужчина, который ей нужен. При мысли о нём каждая клеточка её существа трепещет. Лучше партии не найти.